Глава 5. Кась, слушая незнакомую речь, похоже по помрачневшим лицам уловил, что момент не самый приятный, и чуть помявшись, что-то извиняющимся тоном пробормотал. Поколебавшись, прихватил еще ветку шашлыка, с тоской посмотрел на соус и ушёл к машине. Там он уселся на ступеньку, как бы показывая: "Я тут вообще не при делах, разбирайтесь без меня". Пауза была не слишком долгая, И первым вполне ожидаемо ее нарушил бык. Рим, остальные как хотят, но я с тобой. В общем-то, особо никто и не колебался. Стандартно переглянувшись, согласно кивнули головами Чук и Гек. Скрип вздохнул, покосился на свой чемоданчик и сказал: "Я с вами". И только барышня молчаливо трескала мясо, делая вид, что ничего не слышит. Вестись на эти концерты Рим не собирался. Анжела, послушай внимательно. Здесь не тот век, чтобы пять мужиков рискуя жизнью, галантно ринулись доставать тебя из тюрьмы или тушить дрова под твоими прелестными ножками, ежели тебя ведьма и объявит. Поверь, девочка, обида обидами, а выживать легче в группе. На удивление, ответ ее был спокоен и весьма здрав. Я с вами. Только командир машины не на ходу. Что я буду делать? Все, что понадобится, жестко ответил Разумовский. Стирать, убирать, И готовить жрать, следить за аптечкой и изучать травы, ну или чем там местные лечатся. Бойцов и без тебя хватает. Анжела как-то странно ухмыльнулась одними уголками губ и фыркнув спросила: "И почему это меня нифига не удивляет?" Потому что в данный момент с твоими истериками и капризами ты для группы балласт. жестко поставил ее на место Рим. "Мы тебе не няньки, дорогая. Или ты с нами и пашешь там, где умеешь?" Или, как говорится, вот бог, а вот порог. С вами, сухо ответила Фифа. Кажется, после этого разговора с Девицей всем слегка полегчало. Что бы там ни говорил ей Разумовский, а бросить в одиночестве бестолковую бабу в новом мире было бы тяжело. Значит так. У нас назрела проблема, командир мотнул головой в сторону кабана. Хассе предлагал свои услуги по продаже. В общем, можно это считать первой вылазкой. Проблема в том, что в тваре весу килограммов 150. Нести придется на себе. Скрип уточни у сеньора помидора, как далеко придется тащить. Почему Риму на память пришел персонаж детского мультика, он и сам бы не смог объяснить. Пожалуй, его просто чуть раздражало это церемонное обращение сеньор. Скрип разговаривал несколько минут, что-то прикидывая и переспрашивая, а потом открыл свой чемодан и пару минут барабанил по клавишам. Командир, у них тут мера длины охренеешь переводить. Если я не путаюсь, если в километрах, то получается от восьми до десяти. Какое-то поселение тут есть, где у сеньора нашего поставщики живут. Говорит, что если там продать, то все шито-крыто будет. А говори с ним, какой он процент хочет. Убили сами, понесем сами. Больше 15 и не соглашайся. Переговоры стали несколько более бурными. Хаса размахивал руками и тараторил так, что даже отдельные слова сливались в гул. Скрип кивал головой, барабанил по клавишам, потом снова что-то спрашивал. Минут через десять они договорились. Рим задумчиво глянул на тушу и сказал: "Слушайте, может, кости вырезать? Ну хрена ли лишний груз тащить?" Скрипа я с вами не отпущу, то есть идешь ты, бык, и эти два голубя". Он мотнул головой в сторону Чука и Гека. Бык задумчиво пнув кабана сказал: "Я по молодости лет пять служил на крайнем севере, оленью тушу за сорок пять минут разделывал, у чукчей учился", пояснил он. "Но вот с костей мясо снимать?" В его голосе послышалась некоторая неуверенность. Но потом он сказал: "Ну давай попробуем. Куртки снимите". Никто не понял сперва, чего хочет Фифа. Она между тем подошла к кабану, И глядя быку в глаза, сказала: "Сейчас кровищей заляпаете, а мне потом отстирывать? Раздевайтесь до пояса, не так уж холодно". Смущённо переглядываясь и понимая некоторую справедливость её слов, мужики начали раздеваться. "Какой потрясающий стриптиз!» — с ехицей в голосе заявила девица. Чук, глянув ей в глаза, ухмыльнулся не менее ехидно и медленно-медленно потянул ремень из брюк. Улыбка у неё стала вянуть. И когда лейтенант также медленно-медленно расстегнул пуговицу на брюках, она объявила: "Дурак!" и ушла за машину. Чувствуя некоторую победу, мужики довольно улыбались, переглядывались и похмыкивали. Сам Рим к туши не подходил, не доводилось ему раньше таким заниматься. Раз есть тот, кто умеет, лучше не вмешиваться. Возможно, про 45 минут бык и свистанул, но по прикидкам командира за полтора часа они управились. Касей чувствуя предстоящий поход и некоторое количество халявных денег, приободрился и попытался сунуться с советами. Благо, что понимали его слабо. А Скрип, выслушав трескотню гостя, просто отмахнулся. Разумовский порылся в запасниках машины и выкинул вещи из трёх рюкзаков. Хотя мясо не так уж и кровило, как он ожидал, но все же придется пожертвовать рулоном полиэтиленовой пленки. Рюкзаки еще понадобятся. А кровь такая холера, что не факт, что отстирается. Когда нагруженные от души бык и лейтенанты ушли, сопровождаемые суетящимся купцом, Рим скомандовал Фифи: "Сюда иди. Зачем? Время терять не будем, у тебя сейчас очередной сеанс". По лицу девицы было видно, что у нее есть, что возразить, и сделать ей это очень хотелось, но она только вздохнула, Покорно растерила коврик рядом с чемоданчиком скрипа и дала себя связать. Рим сочувственно глянул на нее, не испытывая никакого удовольствия от зрелища, посмотрел на загаженную возле машины траву, раскиданные берцовые кости, ошметки кожи, вздохнул, взял лопату и принялся собирать мусор. Им еще здесь несколько дней топтаться, не хрен свинарник разводить. Вечером разогрели на костре остатки шашлыка. Бледная в прозелень после сеанса фифа понюхала мясо, передернула плечами и забралась в палатку. Скрип спросил: "Командир, караулить по очереди будем?" Рим немного подумал и сказал: «Маячков достаточно, гостей услышим. Да и потом, думаю, наши сегодня не придут уже. Бык по такой теме не по незнакомым местам точно парней не поведет. Где-нибудь перекантуются, не пропадут. Так что ложимся спать. Маячки я сам проверю." А если ну, ухмыльнулся Рим. Это вряд ли. Папу кабана мы положили, а бомбы, как известно, два раза в одну воронку не падают. Я больше опасаюсь визита лесничих, мало ли куда их черти занесут. Маячок сработал часа через полтора после рассвета. Вернулись бык, лейтенанты и Хассе. Сели кружком, дожидаясь, пока закипит вода. Всем хотелось кофе. Рим хотя и понимал, что порошка осталось ничтожно мало, спорить не стал. Бык бросил себе под ноги пластиковую миску и гордо высыпал туда жменю кривоватых дисков разного цвета и размера. Все смотрели с любопытством, но никто трогать не спешил. Как с местными разговаривали? спросил Рим. «Херово», — честно ответил бык. Половина слов не понимали. Если бы не Хосе, не договорились бы. А так сдали одному мужику, хоть и дешевле, но зато меньше риска. Вообще, бык посмотрел на скрипа Нам бы еще по паре сеансов. Синеглазка ухмыльнулся и отрицательно помотал башкой. Не, ребята. Три сеанса выло, и дальше сами зубрите. Почему? встрял в разговор Гек. Если бы было все так просто, я бы уже двадцать или тридцать языков знал. Это и для мозгов вредно, и для нервной системы. Так что хочется вам или нет, а нам всем нужна разговорная практика. Ладно, прервал пояснение Рим. "Простой добычи бык. Хоть понять, что там такое", кивнул на миску с монетами. Бык выдернул небольшую светло желтую монетку и пояснил: "Вот это самое мелкое называется грош". "Грош?" удивленно переспросил Рим. "Да, именно грош. На такую монетку можно купить, допустим, буханку хлеба или десяток яиц или какую-то бытовую мелочь. Вот это называется мараведи. Походу, когда арабов выгнали" Денежки их здесь остались, хмыкнул он. Такие монеты для более серьезных сделок. Есть еще золотая добла. но тут, ребята, сами понимаете, за мясо таким не платят. Хасан нервно прислушивался к разговору, а потом, жалобно заглянув в глаза Рима, чудовищно коверкая слово, командир сказал: "Коменгир". При этом он низко поклонился Риму. "Я хотел бы получить обещанные мне Рим кивнул быку и сказал: "Расчитайся". Часть монет перешла довольному купцу, остальные бык высыпал в нагрудный карман. Чук устроился отдохнуть, Гекоскрип подключил к своему компу. Фифа, болезненно поморщившись, собрала какие-то тряпки и ушла к ручью. Рим ее вполне понимал. Смотреть, как обливается потом и иногда подергивается, как червяк живой человек, было весьма тяжело. Хассе с тоской глянув на браслет, спросил, когда его отпустят. Рим скорее догадался, чем понял фразу, и принаравливаясь к словам плохо знакомого языка, сказал: "Через два дня". Прихватив от костра кружку воды, Хассе двинулся к машине, понимая, что здесь для него ничего интересного не будет, во всяком случае сегодня. Чувствуя некоторую неловкость от того, что мужика они откровенно использовали, Рим окликнул его: "Сеньор, может, налить вам кофе?" Рассе, который до этого уже пробовал напиток, брезгливо передернулся и разразился длинной тирадой, из которой Разумовский понял только одно: нет, он сильно не хочет пить это мерзкое пойло. Ну, было бы предложено. Бык ухмыльнулся, глядя с каким трудом командир воспринимает быструю речь купца, и сказал: "Вот-вот. Я тоже так мучился. Что планируешь дальше? Нам нужно в город. Смотри, И так не жарко, а еще и погода портится. Сидеть в сырости и холоде неохота. Палатка тоже не панацея. Рано или поздно на нас наткнутся. Так что нужно снять жилье, подумать, на чем будем зарабатывать и так далее. Сам понимаешь. Мы, конечно, можем еще на кабанов поохотиться, но во-первых, реакция у этих тварей зверская. Во-вторых, рано или поздно вступим в конфликт с местными. На хера нам такое упало? Надо-то покуда Может, придумаем, чем торговать или что-то вроде этого? А ты действительно собираешься помидоры отпустить? Рим поморщился и неопределенно пожал плечами. По-хорошему, его бы здесь и прикопать надо. Только начинать в новом мире с такого, понимаешь? Я так и подозревал, что на этих сеансах бык кивнул в сторону зависшего над компом скрипа. Сильно много мы не получим. Я уже три прошел». Но всё равно понимаю с пятого на десятое. Назад то мы шли не торопясь. В общем, если он говорит не слишком быстро, то большую часть я все таки понимаю. Но ну, я и тренировался немножко. За иностранцев мы сойдем. Хреново то, что у нас никаких разрешений на торговлю, ни от каких местных баронов нет, или какой тут начальство выходит. Зато у этого хиляги свой дом двухэтажный, он не хвастался в дороге. А сколько народу в доме? Кроме него три человека. Кухарка Матильда, охранник Симона еще мужик на хозяйстве. Так и не понял, то ли лакей, то ли помощник в делах Паку. А комнат в доме, между прочим, аж пять штук. Ну, давай попробуем. Смотря сколько он с нас запросит. Не. Бык отрицательно потряс головой. Мы с тобой пробовать не будем. Вот скрип освободится, пускай общается. Он лучше всех приспособился к языку. И, кстати, с такими глазами его точно вести нельзя. Римни Брежнев отмахнулся. Да, придумаем что-нибудь. Там у вот начки есть солнцезащитные, Ну, типа слепой будет. Самой большой глупостью, пожалуй, было бы бросить здесь прямо в лесу машину. Рано или поздно ее найдут. Наверняка кто-то может вспомнить о том, что в город заходила странная компания и сложить два и 2. В том, что выглядит они странно, Разумовский даже не сомневался. И одежда и обувь Разительно отличались от того, что было на купце. Значит, машину нужно маскировать, тут без вариантов. Двигатель так и не смогли завести. Да и в любом случае все прекрасно понимали, что ездить здесь на ней просто невозможно. Дело не в отсутствии дорог, а в реакции окружающих. Ну и такие мелочи, как неизобретённый еще бензин и отсутствие электрических зарядных устройств, тоже сильно мешали делу. Бросить ее просто так в лесу нельзя. Поэтому было принято решение отогнать обе машины с помощью грубой мужской, разумеется, физической силы во воврак и закидать свежими ветками от греха подальше, дабы никто не нашел их. Авось ветки сгниют и прикроют лишнее. Тела солдат в машине цинка остались нетронутыми. Несмотря на заявление Фифы захоронить бы тела все таки свои, Рим принял решение отказать. Не трогая трупы всех вместе с машиной в враг. Лишние могилы или вспаханная земля привлекут никому не внимание. А враг нашли не слишком большой, но очень удобный, почти на середине расстояния между двумя машинами. Свою обдирали чуть ли не со слезами на глазах. Конечно, вытащили и аккумулятор, и даже небольшую лазерную пушку, пусть она и не из самых мощных, но 50 положенных зарядов в ней было. Складывали все в палатку. Благо была она здоровая, десятиместная. Заодно она спасала от мерзкого моросящего дождя. К удивлению Рима, Фифа потребовала снять кресло. Анжела, нахера не нам?» Фифа посмотрела на него как на умственно отсталого, почти с сожалением, и очень мягко пояснила. Я, конечно, про средние века мало что знаю, но провшивые матрасы с клопами и прочей пакостью наслышана. А это, между прочим, Она потыкала указательным пальцем в сиденье. Вспененный полиуретан ему сносу не будет. Это раз. Разрезать на куски и сделать нормальные матрасы это два. Ну а что нести тяжело, так можно и не одну ходку сделать. А вот если оставить на улице, то за пару лет все сгниет. Некоторое время Рим обдумывал ее слова, потому что куча вещей получалась уж слишком огромная. Наконец додумался свистнуть скрипа и попросить переговорить с Хосе. Полученный совет был весьма разумен. В город идут сам купец и кто-то сопровождающий. Нанимают возчика с телегой и возвращаются за остальными путниками и вещами. Бык, ты пойдешь. Только купите еще самые дешёвые ткани, какую найдете. Прикроем груз, чтобы в глаза не бросался. Скрип что-то спросил у Хассе и выслушав многословную фразу пояснил: "Командир, здесь даже самые дешевые ткани стоят столько, что мы за них все деньги отдадим". Раздумывал Разумовский недолго. "Анжела?" Девушка, занятая упаковкой очередного мешка, оторвалась от своего дела неохотно. И то, что она услышала от командира, ей явно не понравилось. "Руки покажи". Она недовольно фыркнула и вытянула руки ладонями кверху. Рим чуть не улыбнулся. На нежных женских лапках была видна пара лопнувших мозолей, но интересовало его совсем не это. На безымянном пальце левой руки поблескивал тонкий золотистый ободок. Он взял ее кисть и перевернул, показывая Хосе кольцо. Сам он в ювелирке ни хрена не понимал, но купец-то должен разбираться. До Фифы не сразу дошло, о чем разговаривает командир и Ихассе, а когда поняла, набрала в грудь побольше воздуха, открыла рот, постояла так пару секунд, выдохнула и молча сняла кольцо. Мрачно глянув на старательно сдерживающего улыбку Рима, она сердито буркнула: «Червонное золото, сапфир почти два карата и два брюлика по 0,5. Не продешевите". Заметив, что ее глаза наливаются слезами, Рим почувствовал себя бессердечной скотиной.